За несколько недель Джордж, благодаря постоянным беседам на козлах экипажа с Герром Киршем, сделал изумительные успехи в усвоении верхонемецкого диалекта и болтал со слугами в гостиницах и с форейтерами так бойко, что приводило в восторг свою мать и потешал опекуна. Мистер Джосс редко принимал участие в послеобеденных экскурсиях своих «Спутников».